Глава 24. Вместе с Лавровым и Соловьёвым Вадим насчитал восемь человек, среди которых были двое уже встреченных им в здании администрации мужчин. Остальных он видел впервые. Парень с коротким светлым ёжиком волос и цепким острым взглядом пристально посмотрел на Вадима и отвернулся. Что-то в его облике зацепило Вадима, но он не успел обдумать, что конкретно. В вестибюле было достаточно света, чтобы Вадим заметил одну особенность. У каждого из парней в глазу была красная точка. Вспомнил, что беседуя с некоторыми из них в администрации, обратил внимание на странность с их глазами. У Лаврова заподозрил конъюнктивит, у Соловьёва глаз не было видать за дымчитыми стёклами, у полицейского на входе на белке глаза алела крапина. В тот момент Вадим не придал значения, увидел и забыл, не успев обдумать и сделать выводы, а потом и в рассказе Марины Ивановны услыхал про красные глаза сына, да и теперь видел эти отметины. Пойдёмте, дорогой писатель, пригласил Лавров. Хозяин ждёт. Хозяин? У меня хозяев нет, а вы, значит, прислуживаете кому-то? насмешливо проговорил Вадим. И клеймо у вас вижу имеется. Лавруф рассмеялся. Бойки однако, но нас своими подколками не прошибёте, не старайтесь. Что же до метки в глазу заметили наконец. Да, это наш знак, знак избранности, причастности. Не старайтесь понять, поз же дойдёт. А пока не стоит терять время. Вы хотите увидеть свою подружку? Вадим ничего не ответил. Лавров повернулся к нему спиной и двинулся к затопленному концу здания. Трое его приспешников пошли за ним, остальные ждали Вадима, готовились замыкать шествие. Думают, убегу. Лавров уверенно пересёк большой вестибюль. Эта часть здания была в прошлый раз скрыта в темноте. Вадим не рассмотрел, что там. Они с Олесей лишь наблюдали, как из тьмы появляются фигуры погибших детей. Теперь же Вадим видел, что коридор заканчивается высокими двустворчатыми дверями. Одна створка, на ней висела тусклая табличка "Спортивный зал", была приоткрыта. Стена пошла трещинами. Что ждёт внутри? Громадная яма с водой, обрушившиеся стены, торчащая арматура. Когда Лавров широким гостеприимным жестом распахнул двери, Вадим невольно приостановился. Показалась мутная вода хлынет зловонным потоком, сбивающим с ног. Но то, что он увидел, потрясло Вадима. Почудилось даже в мозгу, что-то сдвигается с места, фокус восприятия смещается. Законы физики, которым подчинялось всё в нормальном мире, переставали действовать в этом месте. Свойства материи, предметов, сама структура материалов всё стало иным. За дверью спортзала был коридор, длинный, с земляным полом и низко нависающим потолком. От стен и потолка шло тускло-зеленое свечение, и, приблизившись, Вадим понял, что они состоят из воды. Но вода не проливалась, не текла, она держала форму, и это было непостижимо. Вслед за Лавровым и остальными Вадим ступил в коридор, и ему казалось, что он идет по дну реки, но остается сухим, дышит. Водная масса выглядела живой, студенистой, дребезжащей, как желе. Она колыхалась, перетекала беззвучно, и Вадим спрашивал себя, может ли что-то обитать в этой среде. Вода была густой и плотной, как масло. Она давила, сжимая грудь, перекрывая кислород, уши заложила, словно на большой высоте. В голове шумело, слегка подташнивало. Хотелось сесть, выровнять дыхание, а ещё лучше заснуть. Настолько сильная слабость накатила. Однако Лавров со товарищи шли, не сбавляя темпа, и Вадим лучше умер бы, чем попросил передышки. Но скрыть своё состояние не получилось. Или же его мрачные спутники были в курсе того, как он должен себя чувствовать, потому что идущие чуть впереди Соловьёв обернулся и бросил. Водный коридор кончится, дыхалки полегче станет. Соловьёв оказался прав. Минут через 10, хотя, возможно, время тоже искажалось стекло по-другому. Коридор постепенно стал уходить вниз, зарываясь всё глубже, пока водные стены и потолок не превратились в земляные. Граница перехода не была чёткой. Просто вода из зеленоватой сделалась бурой. А потом и вовсе почернело, сгустившись ещё сильнее. Теперь перед Вадимом и остальными был лаз в земле, более узкий и тесный, хотя шли они в полный рост, не пригибая головы. Света не было, и в руках у спутников Вадима появились фонари. "Куда мы идём?" спросил Вадим, которому вправду стало легче. Он вновь мог нормально дышать. "Прошли тошнота и тяжесть в голове в бокавушку", ответил Лавров. Провалы соединяются между собой. Как видите, но не совсем так, как вам кажется. Здесь внизу всё иное, и переходы, и расстояния в том числе. Мы доберёмся гораздо быстрее, чем вы можете представить. Лавров умолк и дальше они долгое время шли в тишине. Лучи фонарей прочерчивали светлые полосы на стенах, звука шагов не было слышно. Земля мягко пружинила под ногами. Вадиму казалось, что он идёт по траве. Физически идти было намного легче, но в остальном и ни в тревоге о предстоящем было дело. Вадима сознал, что уже бывал в этом месте во сне. Кошмары, что мучили его весь минувший год, образы, которые он пытался залить алкоголем, оказались пророческими. Всё это ожидало Вадима. Туннель под землёй. Кислый запах сырой земли, чёрные стены, шепчущие тени, жёлтые огни впереди. Огней пока видно не было, но то, что в стенах кто-то копошится, Вадим понял скоро. Они были не одни в темноте, и это ощущение чужого присутствия Вадима потряхивало. Он представил себе, что по обе стороны от него, в мозглой, краมิшной тьме, стоят мёртвые дети, смотрят затянутыми смертью глазами. Там одни жадные руки улыбаются акульгими улыбками. Хотелось закричать во всё горло, но Вадим сдержался. Нет их здесь, нет. Но кто-то всё же был. Чьи-то взгляды, как жирные земляные черви, скользили по коже. Чей-то змеиный шёпот слышался то справа, то слева, и слов было не разобрать. Неведомые твари споро двигались вдоль стен, ползли, бежали и извивались. отделённый от Вадима тонким слоем земли, луч фонаря порой вырывал из подвальной тьмы неясные очертания длинных узких тел, похожих на уродливые корни громадного дерева. Чудилось, что эти существа испытывают голод вечный и неутолимый, почуя в добычу преследуют её жаждут добраться до трепещущего горла, опутать и удушить, напиться из горячих вен, нашептывая безумные слова, на языке которого никто не слышал тысячи лет. — Кто здесь? — не выдержал Вадим. — У хозяина много слуг, — отозвался из мрака лавров. Сон был правдой весь, целиком, но в нем была Ирочка. То, кем она стала, у хозяина много слуг. Думать об этом без боли и ужаса было невозможно. Панические мысли лишали воли, убивали надежду, и Вадим гнал их прочь, боролся сколько мог, стараясь не слушать шёпот, несущийся из стен, не оглядываться, не замечать отвратительные тени, не вдыхать полной грудью, чтобы не впускать в себя скверну. Почти пришли, весело сказал Лавров и вечность спустя. И тогда Вадим увидел впереди жёлтый свет. Шопот, тень, тошнотворный запах, ничего больше не было. Вадим стоял на розовато-сером мраморном полу и зачарованно смотрел на огромный зал, в котором оказался. По форме помещение напоминало огромную колбу или стакан. Круглые хрустальные стены искрились разноцветными бликами, уходили далеко ввысь и терялись там в клубящихся белоснежных облаках. Источник света оставался невидимым, но здесь было светло, как в ясный солнечный день. Вадим ожидал чего-то тёмного, жуткого, грязного, без малейшего намёка на красоту и гармонию, по крайней мере, в его снах было именно так. А вместо этого понимал, что не видел ничего более прекрасного и совершенного. Даже воздух был особенный, свежий, с примесью соли, как на море, но не влажный, а суховатый, напоённый ароматами цветущего луга, лимона, корицы. Простор, много воздуха и света. В голове зашумело, как от глотка шампанского. Вадиму казалось, что он парит на огромной высоте, И знает, что не упадёт, а взлетит ещё выше. Его спутники выстроились вдоль стен. Справа от Вадима стоял Лавров, слева ёж, блондин с волосами торчком и колючими глазами. Все они смотрели в одном направлении. Вадим, немного придя в себя, привыкнув к увиденному, тоже пригляделся. В центре помещения находилась небольшая площадка из белого мрамора. На ней и над ней Ничего не было. Но стоило Вадиму сосредоточить на площадке своё внимание, как что-то стало происходить. Воздух над ней из прозрачного сделался белым, как туман, а потом в этом тумане засверкали золотистые искры. Диковинная субстанция находилась в непрерывном движении, мягко переливаясь, поблёскивала, отливая золотом. Нравится тебе здесь? прозвучал голос. Великолепно, верно? ни мужской и не женский, ни взрослый и не детский, ни высокий и не ни низкий, просто голос. Именно так, с большой буквы, потому что звучал он ясно и сильно, легко наполняя собою помещение, проникая в глубины разума. "Кто ты?" спросил Вадим. "Бог", раззвучал ответ. "Истинный, не тот с картинок в ваших церквях. Чудак и на Кенте был прав, хотя его и поднимали насмех". Как он говорил, пра-цивилизация, она была здесь, это правда. Потом ее скрыл Древний океан, и это правда тоже. Была иная вера. Люди знали, к какому богу возносить молитвы. Как нужно это делать? Ты не бог, а демон. Скажи еще, что бог есть любовь. Так ведь в ваших книгах написано. Если ты истинный бог, почему после исчезновения пра-цивилизации о тебе позабыли? Почему стали молиться другим богам? Сверкающее золотом сияние чуть померкло. Так порой лицо человека темнеет от гнева. Он задел бога заживо, копал по больному. Люди, жившие в этих местах веками молились мне, падали ниц, приносили жертвы. Они научились жить в единении со мной, ведь я защищал их и помогал, являл себя своим слугам. своим прихожанам в величественных храмах, которые они воздвигали в мою честь, таких как этот. Я был великодушен и справедлив, сила моя не знала границ, но мир был молод. Планета пришла в движение, стала менять контуры, почва разламывалась, бездны раскрывали пасти, вырастали горные пики, на месте зеленых долин появлялись пустыни. Города людей оказались на дне океана. Мое многочисленное паство погибло, а я оказался заперт. Спустя столетие большая вода ушла из этих мест. Её сменили горы. Время ничего не значит для меня, и я ждал, терпеливо ждал возможности вернуться, взывал к тем, кто мог меня услышать. И спустя тысячи лет это случилось. Дети Их смерти невинные дети погибли, чтоб ты воскрес. Я не умирал, поправили Вадимов. Ибо не может умереть тот, кто бессмертен. Но да, они помогли мне вернуться. Дети особые существа. Их кровь чиста в той же мере, в какой податлива душа. Меня могла вернуть кровь ребёнка. Наташа была беременна, кровообращение матери и младенца единая система. Бедная женщина погибла по этой причине. Верный вывод. Сколько факторов должно было совпасть, чтобы в нужное место пришла человеческая самка, носящая в утробе дитя, чтобы ритуальная плита была извлечена из глубины и напоена кровью. Видишь величие замысла и безукоризненность реализации. Я вижу жестокость и безумие с отвращением сказал Вадим. Как угодно. Это было лишь начало. Мне требовались силы. Мой зов стал звучать отчетливее. Я мог сотрясать землю. Так появился первый провал. Но в остальном мощь моя не была полной. Нужно было, чтобы мне помогли. Требовался подходящий человек, и он появился. Вадим посмотрел на Лаврова. Тот, не отрывая взгляда, словно в трансе, восторженно глядел на сверкающее облако. Поняв, что речь о нём, Лавров, как заводная кукла, неохотя повернулся к Вадиму и произнёс: "Отец был начальником местной милиции. Он всегда помогал мне. Так вот, почему банда Лаврова была неуязвима. Я съездил с отцом к провалу и впервые услыхал зов. Никто не слышал, только я". Я слушал, и мне было сказано, что нужно делать. Ты больной выродок. Вы все такие, думаете, стали хозяевами жизни? Эта тварь пометила вас, так на скотину товр ставят. Мы наделены особым могуществом. Ты же не настолько глуп, чтобы не заметить. Мы не подвержены старости и болезням. Нам нельзя нанести увечья, нас невозможно убить. Пока мы служим ему, мы дети вечности. Выговорив это, Лавров хотел отвернуться, но Вадим громко сказал: "Я знаю о твоих преступлениях. Ты и твои приспешники грабили, убивали людей на дорогах, и Вадим хотел сказать, они ответят за это, но понял, что слова прозвучат жалко, ведь он вряд ли выберется отсюда живым". Лавров понял причину его вмешательства и усмехнулся. "Где Олеся? Ты сказал, я её увижу. Написали, чтобы я пришёл". так выполняйте обещание. — Не дергайся! — Лавров отбросил показную вежливость. — Она здесь! Вадим замер, не понимая, о чем он. А потом увидел, что из дальнего конца зала к нему идет девушка. Хрупкая фигурка, черные непокорные кудряшки, дерзкий взгляд, знакомая походка. — Олеся! — Олеся! Когда она приблизилась, Вадим... увидим красную метку в её правом глазу